«Нико. Акты. В каком смысле ты видел меня еще до моего рождения?» Этот вопрос застыл у нее в голове точно первая звезда на пустом ночном небосклоне, сияющая и далекая-предалекая. Нико однажды задавала его, но папа вместо ответа скатился в очередную спираль. Все началось с эксперимента по скрещиванию, когда искали замену медоносной пчеле. Он говорил быстро, но не лихорадочно. «Тихо, но не шепотом!» Была одна лаборатория в Китае. Там применяли генетически модифицированный вирус, но что-то пошло не так. И вирус, и мухи мутировали. Они снова устроились на чердачном балкончике, глядя на километры леса вокруг. Отец живописно рассказывал о том, как мухи пересекали океаны и материки, преодолевали горы и зарывались в недры земли, пока не отпала нужда в докладах, потому что враг уже был на пороге. А Нико смотрела, как его слова маленькими призраками уплывают через балясины в стылую ночь. Рассказы о Старом мире были просто разными версиями истории о том, как мух было много, какие они были быстрые и как стремительно поставили человечество на грань вымирания. Как сдались правительства — Как не хватало мест в больницах и каким разрушительным оказался эффект домино, когда стало не хватать рабочей силы. Без топлива не стало транспорта. Товары в магазинах либо растащили, либо раскупили. А снова выставить на полке оказалось нечего. Одна за другой отключились электросети, и каждый уголок земли откатился назад по шкале истории. Свершилась революция, но не индустриальная а атрофическая, и мир очутился в самом начале пути, в темнейших веках. Когда-то это напоминало пьесу в двух актах. Говорил папа. В акте первом, в первые несколько недель, мы еще даже не знали о гриппе. Нам хватало мух, ведь от них гибли миллиарды. А утелевшие посчитали себя везучими, потому что якобы пережили конец света. Почти все это Нико слышала и раньше, но в этот раз история звучала иначе. Как будто прежде папа рассказывал лишь разные версии истории, зато теперь открыл первоисточник. Акт второй, — сказал он. Грипп разлетелся по миру еще быстрее, чем мухи. Наука и врачи за ним не поспевали. На Догадок было море, но никакой определенности. Акт второй прошли очень немногие и уцелевшие снова посчитали себя везучими, потому что якобы пережили конец света. За свою жизнь Ника узнала столько историй, что нутром чувствовала развитие любой из них. Всегда знала, что будет дальше. — Теперь ты думаешь, что наступил акт третий? Она заглянула папе в глаза, пытаясь отыскать там проблески разума. — Хочешь сказать, что у мамы был? Что у тебя? Что это все гриб? Папа не ответил. Ясно, у него была голова сейчас или нет, в его словах не было смысла. Мы же ни с кем не контактировали. Я мышиный гриб сразу вижу. Как? Определенно ничего не известно. Есть лишь догадки. Но у тебя грипп? Отец снова посмотрел на деревьям и пустым голосом произнес. Когда-то одно исследование позволило предположить, что у большинства людей есть герпес. Только в латентной форме. Латентная форма? Вирусам нужен носитель. Однако некоторые вирусы, попав в его организм, не принимаются тут же размножаться, а погружаются в подобие спячки. Внедрился и зарылся, как говорится. Это называется задержкой. Вирус живет, но не размножается. До тех пор, пока его что-нибудь не пробудет. В суть папиного рассказа верилось большим трудом. Однако речь его звучала вполне ясно. Нико попыталась осмыслить услышанное. Даже сейчас внутри нее наверняка сидит вирус мушиного гриппа и ждет своего часа. Раз уж он пробудился в маме, а потом и в папе, то и во мне однажды проснется. «Что, например?» — спросила Нико. «Что может его спровоцировать?» «Некоторый набор стрессовых факторов». Физиологические перемены. Любая другая болезнь, совершенно не связанная с вирусом, может послужить отвлекающим маневром. И пока иммунитет разбирается с ней, машина и грипп берется за дело. Может, просто вирусу иногда нужно время. А может, он и не спит. Может, он просто добрался, наконец, до наших припасов и воды. Определенно ничего неизвестного, есть лишь догадки. В дверь настойчиво заскреблись. Нико встала и выпустила на балкончик Гарри. Теперь они сидели втроем. Гарри положил голову Нико на колени, а она старалась понять не только сказанное папой, но и как быстро он впадал в туман и снова возвращался к ясности. «Ник, послушай, помнишь сказку «Странница среди вод»?» «При чем тут она?» «В ней все правда». Папа просунул руку в щель между балясинами, И в обручальном кольце у него на пальце отразился свет луны. Нику захотелось обнять папу и одновременно ударить по ладони. Сказка правдива. Что? Да, звучит как бред, но воды Кайроса. Это правда. И Манчестер есть на самом деле. Вот так вывернуть ее любимую сказку, историю, на которой она выросла, которую раза разом умоляла поведать снова, осквернить. Назвать чем-то иным — только не отличной выдумкой. Просто идеальный способ испортить и без того худший ее день рождения. — Пап, нам спать пора. — У меня не получится. — Нет, выслушай. Папа мягко, но в то же время порывисто положил руку ей на плечо и стал рассказывать, как за много лет до ее рождения его наняло правительство под прикрытием компании «Кайрос Инкорпорейтед» для изучения геологического феномена, проявившегося в затопленной мельнице на берегу одной реки. Он говорил, его невероятный рассказ улетал вместе с остывающим дыханием. Нико воображала, что одно из этих облачков — ее душа, покинувшая оболочку, которая спешит прожить короткую, но яркую жизнь. Если эту аномалию активировать, она превращается в воды Кайроса из сказки. Или нет? Из сказки. В смысле, я рассказывал ее... Её... Вроде них. Его взгляд затуманился, и он заметно расстроился, но потом отдышался и, успокоившись, продолжил. Аномалия проявляется в воде. Это нечто вроде двери. Мы вовсю бились над принципом ее действия, когда нагренули мухи. Нику много раз слышала, как родители говорят между собой о чем-то загадочном. А временами... Мама готова была раскрыть больше о работе отца. Ник узнала, что папа работал геофизиком, и ей хотелось бы думать, что этот проект — то, над чем он правда трудился. Однако чувство было, что она силится разглядеть орла на горизонте или первые проблески солнца перед самым рассветом. Отчаянно ждет, что это и впрямь окажется правдой. Аномалию активирует звук. Отец указал на колокол. Звук определенной частоты и с определенного расстояния подстегивает ее, как электрический хлыст. И он поведал, что однажды Кайросу понадобился человек, член команды, которому доверили бы этот хлыст. И как он в самом начале взбирался сюда дважды в день, утром и вечером, чтобы позвонить в колокол. Совсем как звонарь из сказки. В эти последние недели легко было отличить две разные версии отца. Одна ⁇ человек, с которым она выросла. Потрясающий рассказчик, ее истинный север. Другая ⁇ человек, которого она любила, но узнавала с трудом. Склонный к забывчивости и словесным спиралям. Но сейчас Нико впервые не могла понять, какую из версий отца видит. Значит, это аномалия? сказала она. «Некая дверь. И куда она ведет?» «Мы не знаем». Несколько добровольцев прошло на ту сторону. Он замолчал, как бы давая понять. И больше их не видели. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Отец искал в ее взгляде понимания, а она в его взгляде помутнения. «Тебе надо идти», — сказал он наконец. «В Манчестер?» «Да». «Зачем?» Нико не поняла, затуманен его взгляд или нет. Но еще до того, как папа ответил, увидела в его глазах слова «Затем, что мы только что похоронили твою маму в подвале, а скоро и я окажусь с ней рядом, и когда-нибудь ты умрешь одна, тут, в этом доме посреди глуши». «Я хорошо тебя собрал», — произнес папа. «Еда, фляга с фильтром, много корицы, хоть все обсыпею». «Дедушкин нож и моя старая карта. Я обвел на ней кое-какие места. С Собой возьмешь, Гарри». Услышав свое имя, пес вскинул голову и посмотрел в сторону леса. Нико молчала, а в ее голове мелькали темные неясные образы. Картины леса, глубокой чаще, далеко за границей участка. Она знала, что выдумка почти никогда не обходится без правды которая вплетается в ее полотно аллегориями, кусочками мудрости, этими обрывками реальности в мире невозможного. А если ей нужно было сейчас во что-то поверить в рассказе папы, то именно в самые неправдоподобные моменты странницы. «По моим прикидкам, на дорогу идет неделя», — сказал отец. «Или восемь дней, если брать с запасом. Вечером восьмого дня я позвоню в колокол». Чтобы не забыть, будем делать у себя на руках отметки. а Омытый лунным светом лес напоминал пейзаж, свежую, еще не высохшую акварель. И Нико ощущала тот особенный трепет, который предшествует судьбоносным моментам. «Когда тебя ждут некие время и место, и ты сердцем понимаешь, что ждут они тебя одного. Я не могу взять и бросить тебя». Папа обнял ее одной рукой, а когда он заговорил, его речь напоминала луну. Такая же мягкая, яркая, непоколебимая. — Я не дам тебе тут остаться, Ник. Нико прильнула к папе, положив голову на плечо, и ощутила всю тяжесть своей любви к нему и его любви к ней. Мы еще свидимся. Пообещал он. После всех этих поисков истины по крупицам откровенная ложь утешала. Папа умирал совсем как мама, и Нико ничего не могла с этим поделать. Возможно, ничего в этом Манчестере ее не ждет, просто завершилось обратное цветение, и папин разум окутало болотным туманом. Однако правда была в том, что Нико не знала, во что верить. Всю жизнь она верила в папу, и сейчас веру эту бросать не собиралась. «Не забывай делать отметки на руке», — напомнил папа. Я у себя тоже буду делать. Вечером восьмого дня позвоню в колокол. Ты же знаешь, что от тебя требуется?» Конечно же, она знала. Эту историю она слышала тысячу раз. Мифология. Однажды начинал папа, и сельский дом, его чердак, библиотека, кухня, где отец мол посуду, едва заслышав это слово, отзывался неистовым эхом. Жила на свете девочка по имени Странница. Домом ей служил маяк на островке недалеко от побережья королевства Манчестер. Вместе с ней на маяке жило еще трое. Светоносец, зажигавший лампу. Звездочет, который следил, чтобы луна, звезды и солнце не упали с небосвода. И звонарь, дважды в день звонивший в огромный колокол на верхушке маяка. Уделом же страницы было общаться с морскими тварями. Целыми днями она бороздила морские просторы в лодке, помогая водным обитателям советам. Например, как остановить Столетнюю войну удильщиков или как лучше проучить самодовольных дельфинов. Время от времени страница мечтала о жизни в королевстве. Воображала благородных короля с королевой в замке Кайрос, шумные рынки скоморохов, дававших представления на закате. Но кто тогда, — думала она, — станет следить за самодовольными дельфинами, если я переселюсь туда? Свою работу страница считала самой важной на острове. Работа звонаря тоже была очень важной. Утром и вечером он взбирался на вершину маяка и бил в могучий колокол. Звон разносился над морскими просторами. Точно баклан, готовый нырнуть в воду а потом плыл рыбой-парусником до самого королевства Манчестер, где изливался в огромный фонтан, пробуждая воды Кайроса. Если верить звонарю, то от звона его колокола вода в фонтане ни много ни мало превращалась в дверь в другой мир. «Да, — говорила странница своему лучшему другу Глобрюху. мне кажется, работа у звонаря вполне себе потрясающая». «Бурльм-бурф», отвечала Глобрю, что означало «не такая славная и потрясающая, как у тебя, моя дорогая странница». «А можно сразу к хорошей части?» — просила Нико. «В этой сказке все части хорошие, как и во всех моих сказках». «Ну, пап!» Но однажды ночью нежданно-негаданно все звезды погасли. Пшик! И нет их. Небо, моря, все кругом погрузилось в кромешную тьму. Тогда светоносец бросился наверх зажигать маяк, а звездочет носился по кругу вопя. «Все пропало! Все пропало!» Звонарь же за руку отвел страницу к пляжу, где стояла на приколе лодка на веслах. «Садись в лодку!» — велел он. «И плыви в королевство!» а там быть может загляни в замок кайрос и поинтересуйся госпожа моя какого лешего стряслось в мире тут нико смеялась отец улыбался таков был порядок тогда страница окинула взором темное море низги не сгинь, видать я потеряюсь звонарь указал ей на отмель где дожидался иглобрюх. и глобрюх и произнес тот что значило Я укажу путь во тьме. Странница сказала. — Даже если я доберусь до королевства, как мне узнать дорогу дальше? Звонарь объяснил, что замок окружают кирпичные мельницы. — А тыщешь мельницы, госпожа моя, и там же узришь замок Кайрос. — Ну так вперед, странница, плыви, ищи и найдешь! — Погоди, это же Уитман, — говорила Нико. Уолт Уитман, американский поэт и публицист, новатор верлибра или свободного стиха. Важное место в его творчестве занимает тема индустриализации. Стихотворение о телеэлектрическом я пою входит в основополагающий и определяющий его как автора сборник Листья травы. Целиком же сборник проникнут духом материальности, вещественности в пику всему умозрительному. Несколько дней бороздила страница морские просторы, а преданный Глобрюх следовал за ней. Она вслух рассуждала о том, что приключилось в мире. Харфи! отвечал ей Глабрюх, что значило, Великая тьма снизошла зашла на землю, или Я бы сейчас не отказался от пирога. Язык и Глобрюхов древний, и среди ученых нет согласия в том, как перевести эту фразу. Пап! Миновало еще несколько дней, а земли так и не было видно. Но тут мимо проплывала касатка. «Куда это вы направляетесь?» — спросила она. «Не твое дело». Страница по опыту знала, что касатки — существа коварные, и веры им нет. «На одних веслах плыть предстоит долго», — заметила меж тем касатка, кружа вокруг лодки. «Куда бы вы ни плыли?» Может, приладите конец веревки к моему спинному плавнику, и я потяну вас к цели?» Подумав, страница отвечала. «Откуда мне знать, что ты не откусишь мне руку?» Касатка скрылась под водой, а вынырнув, ответила. дам придется рискнуть». страница огляделась. Кругом лишь темные воды. «Что ж, ладно. Мы плывем в королевство Манчестер. Доставь нас туда поскорее, будь добра». Касатка поравнялась с лодкой, и странница приладила к ее спинному плавнику веревку. Благодарю. За что? Ну, хотя бы за то, что не отхватило мне руку. День еще не закончился, отвечала Касатка. А я голодна. Теперь, когда лодку тянула касатка, путь оказался короче. И к вечеру второго дня странница уже стояла на берегу Манчестера. Королевство, в котором ей так хотелось пожить но теперь совершенно пустого. Она прошла затихшими рыночными площадями, мимо тени того, что некогда было цирком. За стенами же замка Кайрос все оказалось еще хуже. Ни короля, ни королевы, лишь еще больше тьмы и запустения. Впрочем, слышался там один звук. Страница пошла на него в большой зал, и там увидела огромный фонтан. Воды Кайроса. — сказала она. — И впрямь! — ответили рядом. Обернувшись, страница увидела в углу безымянную безликую ведьму. — Ой! — И впрямь! — повторила ведьма, выходя из тени. Страница хоть и испугалась ее, но решимости не растеряла. — Что стало с нашим миром? — спросила она. Ведьма приблизилась еще на шаг. — Тьма прогнала небо! стерло с лица земли королевство Манчестер, да и все прочие великие королевства мира. — Ой! — снова сказала страница. Вот уж точно! — согласилась ведьма. В ту же секунду воды фонтани вскипели и закрутились, и страница поняла, что этот звонарь исполнил свой долг и что звон его колокола достиг вод Кайроса. Безымянная и безликая ведьма указала в самое сердце фонтана, воды которого уже бешено вращались воронкой. — Ступай туда, дорогая! — Чего? Не пойду я туда! Тогда ведьма сказала. — Дверь отворилась! Ты должна войти! Страницу так и подмывала вступить в водоворот. Но длилось это недолго. Она вспомнила о звонаре, оставшемся дома, о светоносце и звездочете, и ответила, «Я не оставлю друзей». Ведьма еще дальше вышла из тени. «Ты спрашивала, что стало с нашим миром. Теперь задай вопрос, с которым ты сюда пришла». Страница присмотрелась к знакомому лицу и задала вопрос, который внезапно вспыхнул в ее сердце. «Как мне побороть эту тьму?» Ведьма указала на крутящиеся воды Кайроса. «Ступай туда, дорогая!» «И куда они ведут?» Спрашивала Нико. «А ты как думаешь?» «Доставщик». Не знаю, когда я впервые решилась обрить голову. Это было так давно, что уже и не помню, каково носить волосы. После кофе с яйцами у меня душ. Вода бьет в лицо, омывает тело, и это откровение. Вот ее путь ко мне. В обратном порядке. Она течет по трубам в стенах моего дома на вершине горы. Нагревается в бойлере на солнечных батареях. Проходит сквозь фильтр в подвальном шкафу. Собирается в бак на 40 тысяч литров. Годятся и снег, и дождевая вода. Падает медленно с неба в кристаллизованной форме. Собирается по утрам облаками за окном моей спальни. А вот рецепт этого чуда. Две доли водорода и одна кислорода. После души я встаю перед зеркалом, стираю испарину со стекла и подставляю лезвие бритвы под струю воды. Собственное отражение постепенно сделалось мне незнакомым. Словно бы зеркало после многих попыток отыскало наконец медленный, но верный способ, как из-под изменять мое тело. Это возраст, говорит отражение. Вот ты молода! А вот уже нет. В книге под названием «Тело» возраст приходит, дает о себе знать, вступает в силу, от него не уйти. Может, я потому и брею голову? Устала от этих напоминаний. Щедро покрыть голову пеной. Медленно вести лезвием от затылка, двигаясь от одной поры к другой. Бритву прижимаю плотно к коже. Как ни странно, процесс доставляет несказанное утешение. И хотя мне никогда полностью не привыкнуть к тому, как выглядит мир сквозь забрало шлема, темно-зеленый оттенок неестественный и болезненный. Нельзя не признать, что мне нравится, как мягкая подкладка из пены резины прилегает к бритому черепу. Пока бреюсь, думаю, что мне уготовили на сегодня красные книги. За последние несколько недель Из записей лишь инструкции по промыванию желудка. Мой прикроватный столик завален книгами на эту тему. Всеми, что нашлись в библиотеке Хуксата. Город в округе Мэримак, штат нью -Гэмшир. Я дотошно изучила все про оборудование для интубации. Эндотрахиальные трубки, гелевую смазку и активированный уголь. Не помню, когда еще посвящала столько страниц красных книг одной единственной теме. Сегодня тот самый день, но время пока еще есть. Я обтираюсь полотенцем, одеваюсь и, спустившись, выпиваю еще кофе. Включив музыку, встаю у карты, которая много лет назад и привела меня сюда. Пальцем веду от нижнего угла вдоль красной линии, через лес и горы, дороги и городки, до верхнего, в котором есть надпись. Когда-то она сильно напугала и озадачила меня. Тут написано «Этот дом спасет тебе жизнь». Карта заключена в рамку. Это ненадолго. Выплескиваю гущую мойку и думаю, не выпить ли третью кружку. Решаю, что это не повредит. И к тому времени, как сажусь на диван с дымящейся кружкой в руке, снаружи начинается ливень. Сквозь окно наблюдаю за столкновением неба с землей. И в этом настроении открываю третью красную книгу. Дата – 2 октября 2043 года. Необходимые предметы. Упаковка оборудования для промывания желудка, для отсасывания и интубации. Орогастральный зонд большого диаметра. Фиксатор для эндотрахиальной трубки. Гелевая смазка, физраствор и активированный уголь. Следуй вдоль пурпурного маршрута в лес Пинок. Самый северный пик. Лагерная стоянка. Случайные заметки. Тринадцатая жизнь здесь. Успеть к закату, иначе они умрут. Сорок третья жизнь здесь. К юго-западу от Хуксета мы слышим крики о помощи. Осмотрелись. Помощь ему не нужна. Семьдесят шестая жизнь здесь. Снарядись для похода по горам. Сто одиннадцатая жизнь здесь. Подтвердился урок 43 третьей жизни. Тот тип — подонок. Отношу кружку на кухню и поднимаюсь наверх за костюмом биозащиты. Ну, поехали.